10.1.3. Статистика сверхновых. Насколько часто вспыхивают сверхновые и каким образом они распределены в галактиках? На эти вопросы должны дать ответ статистические исследования. Ответить на первый вопрос, казалось бы, несложно. Нужно достаточно долго наблюдать за несколькими галактиками, почитать взорвавшиеся в них сверхновые и разделить их число на время наблюдений. Но оказалось, что длительность регулярных наблюдений еще слишком мала для того, чтобы делать определенные выводы в отношении отдельных галактик. В большинстве из них наблюдались одна-две вспышки. Правда, в некоторых галактиках уже зарегистрировано довольно большое число сверхновых рекордсмен спиральная галактика NGC 6946 в Цефеи, в которой с 1917 года их открыто девять. Однако и эти данные не дают точных сведений о частоте вспышек. Во-первых, неизвестно полное время наблюдений за этой галактикой. Во-вторых, почти одновременные для нас вспышки на самом деле могли быть разделены довольно большими промежутками времени. Ведь свет от разных областей галактики проходит на нас разный путь. А время прохождения им этой звездной системы намного больше, чем 90 лет наших наблюдений. Поэтому пока мы не можем заключить, что средний темп вспышек сверхновых в галактике NGC 6946 равен одной в десятилетие. Возможно, это эффект случая. Пока мы можем получить только оценку средней частоты вспышек у некоторой совокупности галактик. Для этого необходимо использовать данные наблюдений по поиску сверхновых. Каждое наблюдение увеличивает эффективное время слежения за отдельной галактикой, которое зависит от расстояния до нее, от предельной звездной величины поиска и от характера кривой блеска сверхновой. Для сверхновых разных типов эффективное время наблюдения одной и той же галактики будет разным. Для примера предположим, что в некоторой галактике в случайные моменты времени взрываются сверхновые двух типов — А и Б. У вспышки типа А спад блеска происходит так медленно, что она остается заметной для нашего телескопа в течение полутора месяцев, а вспышка типа Б гаснет быстрее и остается заметной для телескопа лишь в течение 0,5 месяца. Если мы фотографируем эту галактику один раз в месяц, то не пропустим ни одной вспышки типа А, но не заметим половину вспышек типа Б. Поэтому эффективное время наблюдений в этом обзоре для двух указанных типов вспышек будет различаться вдвое. Объединяя результаты для нескольких галактик, нужно принимать во внимание их различия по массе и светимости, а также по морфологическому типу. В настоящее время принято нормировать результаты на светимость галактик и объединять данные только для галактик близких типов. Последние работы, основанные на объединении данных нескольких программ поиска сверхновых, дали такие результаты. В эллиптических галактиках наблюдаются только сверхновые типа 1a, причем в средней галактике со светимостью 10 в 10 степени светимости Солнца одна сверхновая вспыхивает примерно раз в 500 лет. В средней спиральной галактике такой же светимости сверхновые 1a вспыхивают с чуть более высокой частотой, Однако к ним добавляются вспышки сверхновых типов 2 или 1 BC, так что общая частота вспышек в спиральной галактике примерно раз в 100 лет. Частота вспышек приблизительно пропорциональна светимости галактик, то есть в гигантских галактиках она значительно выше. В нашей галактике, а это довольно крупная спиральная система, можно ожидать одну вспышку в среднем за 50 лет. Однако известно, что за последние тысячелетия наблюдалось только 4 галактических сверхновых. Нет ли здесь противоречия? Оказывается, нет. Ведь большая часть галактики закрыта от нас газово-пылевыми облаками, так что визуально заметить удалось лишь те сверхновые, которые взорвались в окрестности Солнца, составляющие малую часть галактики. Предпринятые в последние годы наблюдения в разных диапазонах спектра позволили выявить остатки вспышек сверхновых, незамеченные визуально. Например, ярчайший радиоисточник на небе, Кассиопия-Эй, оказался остатком вспышки сверхновой, которая должна была наблюдаться 330 лет назад, но не была замечена. Еще более современный остаток связан с радиоисточником G1,9 плюс 0,3 в Стрельце. Эту вспышку мы должны были увидеть 140 лет назад, если бы место взрыва не находилось в районе центра галактики. Оттуда оптическое излучение до Земли практически не доходит. В последнее время наибольшее внимание привлекает исследование зависимости частоты вспышек сверхновых от красного смещения, ставшее возможным после осуществления нескольких программ поиска далеких сверхновых. Показано, что с увеличением красного смещения Z частота вспышек SN1A сначала растет примерно в 5-8 раз от Z равного 0 до Z равного 0,7, а затем понемногу падает. Частота сверхновых, взрывающихся из-за коллапса ядер звезд, увеличивается примерно втрое при измерении z от 0 до 0,25. Увеличение частоты вспышек сверхновых с ростом z объясняется более высоким темпом звездообразования в прошлом.